12. «Что скажет бабушка?» Конечно, Тимошины папа с мамой не могли не заметить, что у него роман. А поскольку они заметили, то не могли воздержаться от высказываний и комментариев. Не потому, что они твердо знали, что сказать по такому поводу, но потому лишь, что были родители. Тимошины отношения с замужней женщиной не укладывались в их образцовую картину мира, и к тому же не обещали им скорого и законного появления внуков. Конечно, родители много смотрели кино и не могли не знать, как бывают сложны человеческие отношения. Люди на их глазах сходились и расходились, в погоне за счастьем заводили и обрывали связи. Там, за пределами папа-маминого личного опыта, в отношениях мужчин и женщин все было очень непостоянно. В основном эти сложности были выдуманы сценаристами, но все равно оставался тот факт, что людям свойственно разводиться и снова вступать в браки. В головы папы с мамой закрадывалась такая мысль, что если, как в кино, эта женщина уйдет от мужа и присоединится к Тимоше, тогда в отношении внуков не все было бы потеряно. Прямо и косвенно папа с мамой пытались выудить из Тимоша сведения и об его избраннице, и о планах его на будущее. Но они задавали вопросы, ответов на которые он сам не знал. «Есть ли дети у этой Нади?» – спрашивали родители. А Тимоша лишь пожимал плечами. И поскольку он им не отвечал или отвечал уклончиво, папа с мамой не знали, что думать. В их семье не часто такое случалось – чтобы родители оба не знали, что думать. Но если случалось, то в крайнем случае можно было спросить у бабушки. Мнение бабушки было необязательно верным, но всегда окончательным. Бабушкины суждения были не только непререкаемыми, но и строгими. Ее приговоры Тимоша всегда страшился, а родители этим пользовались. «Почему ты не ешь овсянку?» — слышал он часто в детстве. Что скажет об этом бабушка? Что бабушка скажет, когда увидит кошмар в твоем дневнике? На самом деле, конечно, бабушку в и не беспокоили, потому что родители сами ее побаивались. Их она подвергала критике за неактивную жизненную позицию. И вообще, и в вопросах тимошного воспитания. Если его не шлепать, дельного человека вам из него не вырастить? Аргументации бабушка не утруждалась а, как правило, сразу переходила к резолютивной части. «Что может путного выйти из такой семейки? Вы живете и, благо, душествуете в своем болоте». Маленького Тимоша такое сравнение задевало. «Зато», — говорил он бабушке, — «ты обитаешь в джунглях». Это больше походило на правду, потому что она у себя в квартире держала кошачий прайд. Тем не менее, в сложных случаях к бабушке обращались — чтобы избавиться от сомнений и возложить на нее ответственность за принятые решения. Ситуация с Надей не получала достаточного объяснения в малом семейном кругу. Поэтому было не обойтись без бабушкиного суда. В этом случае было тактически важно, кто первым представит свои аргументы. Так у Тимоши зародилась идея бабушку познакомить с Надей. Это был бы его аргумент в натуре.